Глава о д и н н а д ц а т а Жизнь в мире. Берегите свои эмоциональные границы. Эмоционально одаренные люди от природы склонны отдавать, любить и делиться. С юных лет вы отчетливо ощущаете свою и чужую боль и страстно желаете избавить мир от страданий. Неудивительно, что ваша эмпатия привлекла к вам множество людей, желающих совета и утешения. Делясь некоторыми, вы получали в ответ вдохновение, силу и ресурсы. Но другие оставляли вас опустошенными, как будто они переложили на вас все свои эмоциональные проблемы. Порой после общения с ними вы ощущали тоску, тревогу и даже стыд и вину, сами не зная почему. Как все эмпатически одаренные люди, вы испускаете особые энергетические вибрации, редкие в сегодняшнем мире. И эта энергия может привлечь тех, кто желает восполнить какой-то свой дефицит. Помочь понять этот феномен может психоаналитическая концепция, известная как проективная идентификация. Это тактика, которая часто идёт рука об руку с токсичной завистью. Речь о том, что человек сваливает свои негативные чувства и качества на других. вы понимаете, что оказались жертвой проективной идентификации, когда вас неожиданно охватывают сильные чувства, которые вы не ожидали испытать. Стоит отметить, что атаковавший вас человек, скорее всего, поступает так, поскольку менее развит как личность. Его рациональное «я» может быть не в курсе примитивных движущих сил, стоящих за его деструктивным поведением. Часто проецирующие люди используют эту тактику, чтобы избавиться от нежелательных ощущений вроде зависти и чувства неполноценности. Они стараются поставить себя выше в иерархии и отказаться от неприятных им аспектов или проецировать их на вас. После этого вы начинаете ощущать воздействие негативных проекций, например, испытывать чувство неполноценности или стыд. Оказаться жертвой проективной идентификации очень неприятно. Она смущает, ее трудно выносить, она напоминает вторжение в тело и разум, которое иногда может ощущаться физически. Процесс это подсознательный и медленный, так что может быть сложно отличить свои эмоции от слитых проецирующим человеком. Если вам удастся настроить интуицию, то физическое и эмоциональное «я» будут направлять вас в верную сторону. Инстинктивно вы поймете, что некоторые отношения отнимают у вас больше энергии, чем приносят. Входя в комнату, вы сразу ощущаете, что в помещении не та энергетика. И вы в курсе, что значит застрять в негативном цикле общения с каким-то энергетически жадным человеком. Но многие из нас научились отключаться от своего бесценного внутреннего проводника или не доверяют ему. Сложно прислушиваться к интуиции, живя в мире, который ничего не говорит о том, что такое быть высокоэмпатичным. Никто никогда не рассказывал вам, каково это — ощущать скрытый гнев другого и не предупреждал вас о влиянии токсичного эмоционального переноса. Таким образом, когда вы оказываетесь в нездоровых взаимодействиях и вам нехорошо, вы можете подумать «я слишком чувствительный», «Я слишком много д у м а ю Когда ваша позиция по умолчанию верит, что с вами что-то не так, вы упускаете важные тревожные сигналы о нарушении границ. Эмоциональные границы образуют незримое силовое поле, которое регулирует ваши взаимоотношения с другими людьми. Если вам не удается распознать момент, когда вы становитесь мишенью чужих психических атак, или эмоционального слива. Ваши эмоциональные границы нарушаются. Большинство нарушений границ сходу незаметны. Вы можете почувствовать, что вас психологически травмировали е щ е до того, как п о й м е т е в ч е м дело. Если вы не настроили свои эмпатические навыки и не совместили их с крепкими и здоровыми границами, то рискуете постепенно выгореть. Знание своих слабостей Полезный первый шаг, который поможет защититься в социуме от тех, кто хочет злоупотребить вашими способностями. Для начала давайте посмотрим, почему ваши эмоциональные границы уязвимы к атакам. Первое. Вы ожидаете от людей лучшего. Многие эмоционально одаренные люди от природы доверчивы. Они идеалисты, обладающие сильным чувством справедливости. с л е д у ю щ и е высоким моральным с т а н д а р т а м поведения. Вам может не приходить в голову, что другие люди не столь идеалистичны, что они могут быть мелочными, завистливыми и неуверенными в себе. Ребенком, возможно, вы не вполне понимали, почему другие люди не разделяют ваши взгляды на мир. Или с удивлением обнаруживали, что любым человеком могут двигать токсичная зависть или неприязнь. Слушайте главу шестую. Если вы не поняли причины критики и нападок со стороны других людей, а вместо этого приняли на свой счет их дурное отношение и искаженные точки зрения, с п р о е ц и р о в а н н ы е на вас, вы могли решить, что сами виноваты, и обрекли себя на стыд, чувство вины и веру в негативный образ себя. Вы можете также перестать доверять своей внутренней реальности и игнорировать то, что подсказывает чутье. Второе. Это не всегда очевидно. Хулиганы часто нападают на других из неуверенности или страха. При этом они и сами не знают, что ими движет. Одно из самых опасных и разрушительных воздействий, которым могут подвергаться эмоционально возбудимые и одаренные люди, это токсичная зависть. По сути, зависть — признак неспособности переносить тот факт, что жизнь не всегда справедлива. Вот почему зависть особенно заметна на фоне врожденных талантов и способностей, когда объект зависти обладает качествами, данными ему от природы, которые нельзя купить или даже заработать усердным трудом. Многие с трудом признают свою деструктивную зависть, и это часто приводит к сильному чувству вины и стыду. Зависть и ее близнец, злорадство — естественные человеческие эмоции. Однако большинство людей отрицают их или старательно не замечают их влияние. Злорадство — это удовольствие, получаемое от несчастья других. Человек, который испытывает его, ощущает радость, когда слышит о проблемах или провалах других людей или наблюдает их. Как зависть, так и злорадство — биологически обоснованные эмоции, но распознать их в реальности непросто, потому что большинство людей пойдут на многое, чтобы скрыть их. Исследования с использованием МРТ мозга показали, что люди не готовы признавать такие чувства или просто не осознают их. Даже когда люди в курсе своей зависти, они автоматически придумывают объяснение, о п р а в д ы в а ю щ и е д е й с т в и я к о т о р ы е хотят предпринять. Зачастую негативные эмоции — Перенос эмоций и психологические атаки возникают на незримом, подсознательном уровне, поэтому как нападающие, так и его жертва могут не понимать, что происходит. Третье. Вы стараетесь стать как можно лучше. Искать правду, добираться до сути — важная потребность многих эмоционально одаренных людей. Вы стремитесь тщательно оценивать ситуацию. используя всю доступную информацию и убеждаетесь в том, что вы повели себя в соответствии со своими ценностями и стандартами. Эта потребность тщательно оценивать ситуацию особенно сильна, когда дело касается вашего характера и цельности. Когда случается что-то плохое, вы склонны фокусироваться на том, чтобы поступить как можно лучше и как можно точнее разобраться, в чем правда. вместо того, чтобы защищать себя. Вы можете бесконечно анализировать негативные мнения других, пока не докажете, что они неправы. Поступая так, вы рискуете взять на себя слишком много ответственности за происходящее, не признавая роль, которую играют другие стороны и различные внешние факторы. Четвертое. Вас приучили отрицать свою силу. Возможно, родители затыкали вам рот, пытаясь приглушить вашу природную восторженность и рвение. Либо в детстве вам говорили, что если вы будете хвастаться и демонстрировать свои способности, другим будет плохо, поэтому вы должны быть скромнее. Если вам присвоили роль больного, неправильного, и ваши эмоциональные способности осуждали и критиковали, вы также можете бояться, что будете наказаны. если постоите за себя. Вы постепенно научились отрицать собственный взгляд на мир, свои чувства и интуицию. Вы не верите, что вам позволено занимать достойное место, быть настойчивым или давать сдачи, когда ваши права нарушаются. Пятое. Ваше сострадание выше вашей потребности в самосохранении. Эмоциональная чувствительность идёт рука об руку с эмпатией и состраданием. Видеть и распознавать боли и страдания людей, скрытые за фасадом, естественно для вас. Даже когда вы подвергаетесь нападкам и становитесь жертвой проекций, вы понимаете, как х р у п к и сами нападающие. Вместо того, чтобы защищать себя, вы распознаёте боль, которую пытаются передать вам. Конечно, ваша сострадательность и склонность к прощению очень ценны, но не нужно путать их с игнорированием вреда и преждевременным переходом к прощению, применяемыми, чтобы избежать травмы и гнева. Вы поймете, что именно это и происходит, если поймаете себя на том, что избегаете необходимой конфронтации или реагируете на оскорбительное событие как бы со стороны. Вы можете подавлять гнев, стараясь не обращать внимания на несправедливость ситуации. Вы также можете рационализировать события и найти оправдание поведению других. Однако вы не сможете стать по-настоящему милосердными, не будучи честными с собой и не признав свою истинную реакцию. Боль и негодование. Хотя печально понимать, что другие могут нападать на вас из-за собственной неуверенности и хрупкости. Важно, чтобы вы видели реальное положение дел, а не впитывали н е г а т и в н ы е п о с л а н и я в свой адрес. В конце концов, вы сможете продуктивно работать и дарить себя миру, только если вашим приоритетом станет забота о собственных аутентичных эмоциональных потребностях. Если вы чувствуете, что с вами обошлись несправедливо, вас травили или высмеивали окружающие, то вместо того, чтобы оправдывать или преуменьшать вашу боль, постарайтесь стать доброжелательным, но строгим наблюдателем. Тогда вы сможете распознать и пережить ситуацию во всей сложности, со всеми включенными в нее эмоциями, включая их боль, вашу боль, конфликты, страхи, и раздражение всех участников. Только когда вы сможете быть мягкими, честными и любящими себя, ваша любовь сможет распространиться на окружающих. Нормальная человеческая реакция на травлю и унижение — гнев. Это полезная эмоция, которая помогает нам выставлять границы и заявлять о своей силе. Однако, если ваше окружение в детстве подавляла или запрещала выражение гнева, вам может быть сложно овладеть этой эмоцией. Детям важно знать, что злиться нормально и что существуют здоровые способы выражать злость. Когда ребенка обижают, он старается сохранить отношения со значимыми взрослыми, даже если это означает подавить свой гнев или направить его на себя. Это происходит потому, что маленькие дети ранимы, и им кажется небезопасным злиться на тех, от кого зависишь. Если вам не было позволено выражать свои чувства свободно или стоять за себя, вы могли привыкнуть винить себя за действия и проступки других. Уметь использовать здоровый гнев — навык, важный для поддержания ваших эмоциональных границ. Когда вы отказываетесь от гнева и игнорируете свои потребности и желания, вы выбираете опасную позицию самоотречения, чреватую злоупотреблениями со стороны окружающих. Если вы долго подавляли гнев, вы могли начать бояться его. Неприятно признавать, что в ваш адрес обращена чужая агрессия. Но если вы не признаете реальность и не научитесь проявлять здоровый гнев, ваши границы продолжат нарушать. Следующее упражнение поможет вам воссоединиться с этой эмоцией. Упражнение. Воссоединение со здоровым гневом. Возьмите ваш дневник и расположитесь поудобнее. Сосредоточьтесь на дыхании. Не пытайтесь им управлять, просто замечайте, как вы дышите. Позвольте плечам опуститься, а животу расслабиться. Первое. Для начала вспомните незначительный инцидент, который вас раздражает. Обратите внимание на то, как вы ощущаете гнев в теле. Он может проявляться как тепло или незаметное движение внутри вас. Возможно, вы захотите издать какие-то звуки, выражающие ваше состояние. Что угодно, от т г р р р до «бранных слов». Второе. Вот список предложений. Постарайтесь завершить их настолько спонтанно, насколько получится. Не редактируйте написанное. Здесь нет правильных и неправильных ответов. Слова и мысли могут возникнуть не сразу. Посмотрите, можете ли вы хотя бы на несколько минут выключить внутреннего цензора и позволить мыслям и чувствам естественно перетекать на страницу. «Последний раз я злился, когда...» Когда я чувствую гнев, обычно я... Я делаю так с тех пор, как... Для меня гнев — это... В детстве я больше всего злился, когда... Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы изменил... Теперь, будучи взрослым, я выражаю гнев следующим образом. Когда я честно признаю, что злюсь, я замечаю, что... Не пытайтесь подавить гнев, но приветствуйте и направляйте его. Обратите внимание, теперь, если вы позволяете энергии течь через вас, она бывает бодрящей, а не подавляющей. Напомните себе, что чувствовать гнев безопасно, так как он скоро пройдёт, а просто испытывать чувство не вредно. Не давайте гневу захватить себя и не боритесь с ним. Суть этого упражнения — проявить уважение к своим чувствам, не страдая и не подавляя их, и не причиняя вреда себе или другим. Мы начинаем находить красоту и силу в своем опыте, когда перестаем быть пассивными жертвами обстоятельств и честно спрашиваем себя, что я могу сделать со случившимся, как я могу поработать с этим событием, чтобы оно открыло мне что-то новое, как оно может послужить мне и другим. Когда гнев проявляется свободно, он помогает сохранить ваши границы, внутренние убеждения и чувство здоровой отстранённости от вещей вокруг вас. Здоровые отношения с гневом позволят вам стабильно ощущать собственное «я» и научат вас подключаться к собственным внутренним силам. Пассивно-агрессивное поведение В любых отношениях участвуют две стороны, но многие эмоционально-чувствительные люди берут на себя слишком много ответственности за происходящее, не осознавая роль других участников. Взаимодействие и отношения с некоторыми людьми особенно сильно выматывают и вытягивают энергию, обычно не из-за злого умысла, а из-за их ограниченной способности зрело управлять своими эмоциями. Нездоровые или созависимые отношения с такими людьми могут полностью исчерпать ваши физические и эмоциональные ресурсы и оставить вас с ощущением, что вы стали жертвой манипуляции, с чувством раздражения, вины или даже стыда, и вы не будете знать почему. В этом разделе мы узнаем об одной из самых распространенных нотлетворных форм нарушения эмоциональных границ. пассивно-агрессивном поведении. Эмоционально-чувствительным людям важно распознавать такое поведение, когда они с ним сталкиваются, чтобы сохранить свое эмоциональное здоровье. Что такое пассивно-агрессивное поведение? Это использование пассивности и обходных маневров для удовлетворения собственных потребностей и желаний в отношениях. Пассивно-агрессивные люди не признают собственные мысли и эмоции и могут только выражать свои негативные и нежелательные чувства и качества, проецируя их вовне, вместо того, чтобы обработать их внутренне. Пассивно-агрессивное расстройство когда-то считалось формой личностного расстройства и было включено в диагностическое и статистическое руководство по психическим болезням. Однако, так как эксперты признали, что пассивная агрессия распространена в том числе и среди людей, не страдающих психическими расстройствами, оно было удалено из списка. Здесь мы используем упрощенный термин «пассивно-агрессивные люди» для описания тех, кто использует пассивно-агрессивное поведение как основной способ пребывания в межличностных отношениях. Я не намерена наклеивать ярлыки, и жестко определять, что какая-то группа людей непременно относится к пассивно-агрессивному типу. Все мы время от времени прибегаем к пассивной агрессии, как способу справляться с гневом. Проблемой это становится только когда пассивная агрессия превращается в установленную по умолчанию неосознаваемую манеру поведения. Пассивно-агрессивные люди могут не вести себя так постоянно. но делают это достаточно часто, чтобы стать токсичными для себя и остальных. Распознать пассивно-агрессивную личность не так-то просто. Вот некоторые из наиболее заметных признаков. Вместо того, чтобы напрямую выражать свои потребности и желания, они отказывают вам в своем времени поддержки, ресурсах и внимании. Сюда можно отнести и продолжительные периоды молчания. Они могут ненамеренно халтурить, не выполнять конкретные требования или оговорённые обязательства. Они могут утверждать, что скорее не смогли, чем не хотели, делать что-либо. Скажем, они могут сократить свой вклад в обещанное предприятие, например, в проект на работе, домашние обязанности или повседневное общение. Пассивная агрессия также может проявляться в непрямом способе взаимодействия. Такие люди выражают свой протест или недовольство опосредованно, используя прокрастинацию, затягивание, намеренную забывчивость и неэффективность. Они могут клясться, что не виноваты, и заставят вас чувствовать себя слишком требовательными. Они постоянно ворчат и пребывают в дурном настроении. Но вместо того, чтобы объяснить его или признать, они заставляют вас угадывать, что случилось. Они используют мелочные жалобы как способ выражения своего недовольства, сетуют на незначительные вещи, чтобы им не пришлось выражать полную меру своего недовольства. Во время конфликтов они могут внезапно закрыться. Когда они чувствуют ваше недовольство, то начинают защищаться и отвечают резким «ладно», «как хочешь» и тому подобными словами. Они могут просто избегать сложных ситуаций, или исчезать в разгар конфликта. Они используют сарказм и юмор, чтобы поставить вас на место, утверждая, что просто пошутили. Они проявляют насилие опосредованно, например, могут бить стены, хлопать дверями или вредить себе. Другие признаки пассивно-агрессивного поведения менее различимы и не сразу распознаются. Например, в повседневном общении для пассивно-агрессивного человека характерно никогда не проявлять инициативу. Большую часть времени они даже не в состоянии сказать, что им нравится. Дело в том, что настойчивость в любой степени требует от них энергии, которой они не обладают. А принять решение означает нести ответственность за его последствия. Взаимодействие с кем-то, кто ведет себя пассивно-агрессивно, оставляет вас опустошенными, потому что большую часть времени вы общаетесь с эмоционально незрелым человеком. Такие люди не хотят брать на себя ответственность за свои действия, признавать свои чувства или отвечать за последствия своего выбора. Даже если в обычной жизни они могут справляться со взрослыми обязанностями, когда наступают тяжелые времена, Они склонны увиливать от ответственности и скрывать свои истинные чувства. Они патологически и эмоционально зависимы в различной степени, и п р о я в л е н и е их инфантильности оставляют окружающих усталыми и озадаченными. Даже когда они не направляют свой пассивный гнев на вас, пребывание в тесных отношениях с кем-то пассивно-агрессивным эмоционально выматывает. так как они не могут н е реагировать на дурную ситуацию уместными эмоциями, н е честно показывать их. Зачастую они подают историю так, словно это ими п о л ь з у е т с я и злоупотребляют, но делают это весьма бессвязно. Неожиданно оказывается, что вы должны работать гневом за них. Например, ваш пассивно-агрессивный супруг может постоянно рассказывать вам, как его доводит начальник. Однако рассказ ведется эмоционально сухо, и его герой никогда не предпринимает никаких мер для разрешения проблемы. Вы вынуждены чувствовать гнев за него. В итоге вы рискуете завестись больше, чем он. Это и есть их способ выражать свой гнев. Таким незрелым поведением и избеганием ответственности они напоминают ребенка, который вернулся из школы и рассказывает маме, что его обижали одноклассники. ожидая, что мама что-то сделает. Подобные уместно в детско-родительских отношениях, но вряд ли годится для равных отношений взрослых людей. Большую часть времени — токсичность отношений с кем-то, кто в основном пассивно агрессивен, неуловима и незаметна. Она может вызывать у вас чувство неудовлетворения, дискомфорта и сильного раздражения. Причина этих чувств может быть вам неочевидна, Но пассивная агрессия способна провоцировать гнев так же, как реальное проявление враждебности. Пассивно-агрессивный человек провоцирует негативные эмоции других людей, но не в курсе своей причастности. Враждебность пассивно-агрессивного человека обычно замаскирована под вежливость, любезность, невинность и терпение. Этот фасад может привести вас в замешательство. почему такой добрый и щедрый человек так вас раздражает. Если не присматриваться к его особенностям и не разбираться в них, пассивная агрессия незаметна. Таким образом, очень важно знать, когда пассивная агрессия становится формой тайного злоупотребления отношениями, особенно если она замаскирована под безобидное и даже дружелюбное поведение. Как это выглядит с их стороны? Большинство людей, прибегающих к пассивно-агрессивному поведению, не выбирают его осознанно. Их реакция и восприятие вещей и событий продиктованы их внутренней неуверенностью и страхом конфликта. Иногда, не обладая способностью к осознанию, они решают, что не имеют права чувствовать или выражать недовольство. В глубине души они часто считают себя хуже других или боятся человека, с которым спорят. Порой им безумно страшно начать открытый конфликт, и они будут избегать его любой ценой. Это значит, что они скорее подавят свои потребности или сбегут от проблем в отношениях, чем станут их решать. Обычно пассивно-агрессивный способ общения с миром заложен очень глубоко в психике. Скорее всего, он сформировался еще в детстве и сохранился во взрослом возрасте. Возможно, родители... Такого человека также были пассивно-агрессивны, или это был единственный возможный выбор во враждебной и лишённой любви обстановке, где непосредственное выражение чувств каралось. Многие из тех, кто развил пассивную агрессивность в качестве психической защиты, считают себя смиренными, терпеливыми людьми. Наверное, это действительно так. Но вся загвоздка в том, что они не признают свою темную сторону. Поэтому они искренне недоумевают, услышав отзывы о своем поведении. Некоторые пассивно-агрессивные люди постоянно ощущают, что мир на них нападает. Так как им не хватает осознанности, они заявляют, что другие не понимают их или требуют от них невозможного. Они не признают, что сами всех раздражают и провоцируют. Несмотря на раздражение при общении с пассивно-агрессивными людьми, важно помнить, что обычно они не делают это назло и даже не осознают, что творят. Они просто не знают о других способах обращения со своей болью. В конце концов, пассивно-агрессивное поведение — это их стратегия выживания, способ справиться с неоплаканной печалью, невыраженным гневом и болью нереализованных потребностей. Как вести себя с пассивно-агрессивными людьми? Если вы поняли, что имеете дело с кем-то пассивно-агрессивным, потренируйте зрелый и решительный подход к ситуации. Например, скажите себе, «Я подозреваю, что это пассивно-агрессивное поведение. Я не буду участвовать в непродуктивном цикле пассивно-агрессивного конфликта. Эти люди не хотят открыто выражать гнев и неприязнь. Я признаю, что тоже ощущаю гнев, но если начну действовать из раздражения, проблема станет моей. Вместо этого я возвращаю себе контроль над чувствами настолько, насколько это возможно. Внутри пассивно-агрессивных людей до сих пор живет пугливый человек, который так и не научился управлять своим гневом. Я имею дело с эмоционально незрелым человеком. Так что мне следует придерживаться взрослой позиции. Возможно, когда я успокоюсь, я смогу относиться к ним с сочувствием. Однако это не значит, что я позволю нарушать свои границы. По возможности проверьте, можете ли вы честно, открыто и результативно поговорить о токсичной природе такого поведения. Впрочем, если вторая сторона не готова к переменам, вы вправе переоценить ваши отношения и обсудить степень близости и дистанции между вами. Если это жизненная стратегия человека, а часто именно так и бывает, то ситуацию невозможно изменить быстро. Это потребует осознанной и последовательной работы, терпения и ежедневных упражнений. Темы для размышлений. Первый и самый важный шаг — вовремя выявить признаки пассивно-агрессивного поведения и постараться не попасть в ловушку неоправданного стыда и вины. Ищите очевидные признаки, например, игру в молчанку или отказ от общения в качестве наказания. Прислушивайтесь к тому, что говорят ваши чувства и тело, особенно в том случае, когда речь идёт о создании новых отношений. Найдите время и место для дневника. Сядьте поудобнее, сосредоточьтесь на дыхании. Затем задайте себе следующие вопросы. Первый. Как я себя чувствую после того, как продолжительное время пообщаюсь с этим человеком? Второй. Чувствую ли я, что он говорит не то, что думает? Третий. Чувствую ли я смущение, раздражение, напрягаюсь ли? Четвертый. Чувствую ли я, что могу честно и открыто говорить о собственных потребностях? Пятый. Чувствую ли я, что общаюсь с эмоционально щедрым и независимым взрослым? ш о е Были ли у меня или есть сейчас отношения с кем-то пассивно-агрессивным? Обдумайте выматывающие вас отношения, рабочие, дружеские и любовные. 7 Как пассивно-агрессивные люди могут использовать мою эмпатию, чтобы сливать свой пассивный гнев? 8 м о й как взаимодействие с этими людьми влияет на мое физическое, ментальное и эмоциональное состояние. В конечном счете, это не ваша задача — обслуживать или исцелять дисфункциональные эмоциональные схемы других людей. Вы сможете жить полной жизнью, только если сначала позаботитесь о собственных потребностях. Перестаньте винить себя за все, что происходит в отношениях, и подозревать, что с вами что-то не так. Прислушайтесь к внутреннему проводнику, и вы найдете понимание, сострадание и уверенность, которые превратят вашу эмпатию в силу. Всмотритесь в свою тень. До сих пор мы рассматривали влияние психологических проекций и нападок, а также пассивно-агрессивное поведение. Однако вызовы, с которыми мы сталкиваемся, когда общаемся с другими в психологическом, И энергетическом поле куда более тонкие и сложны, и простая конфронтация зачастую бесполезна. Иногда чувства, которые мы позаимствовали у других, скорее указывают на что-то в нас, знаем мы об этом чем-то или нет. Иными словами, вы не испытываете что-то отдельно от себя, а подключаетесь к коллективному сознанию, частью которого являетесь. Согласно Карлу Юнгу, помимо нашего непосредственного сознания, части нашей личности, существует и иная психическая реальность — коллективная, универсальная и безличная. В последние годы, исследуя людей и животных, ученые подтвердили существование поля коллективного сознания, состоящего из всех наших индивидуальных сознаний. В частности, исследователи в области квантовой физики и квантовой психологии нашли доказательства того, что наше коллективное сознание имеет электромагнитную природу, и что все мы действительно связаны на уровне клеток и тканей. Когда вы сопротивляетесь впитыванию чужих негативных энергий или начинаете рассматривать негативные черты окружающих как угрозу своему благополучию, вы не признаёте одной из сторон правды. Между вами и другими нет чёткого водораздела. Иногда мы бурно реагируем на людей, когда на то вроде бы нет никаких причин. Попасть под горячую руку может любой человек, от коллеги до случайного незнакомца, о котором мы совершенно ничего не знаем. Когда это происходит, вы можете обнаружить, что ведёте себя нетипичным образом. или испытываете сильный гнев, отвращение и неприязнь, на первый взгляд неоправданные. Идея тени, предложенная Юнгом, помогает нам понять, что происходит. Юнг предположил, что большую часть жизни проживаем в качестве персоны. Наша персона создана из п р е д с т а в л е н и й о себе, которое мы знаем, признаем и к которому привязаны. На него часто влияет то, Чему нас научили общество и семья? Персона включает в себя ярлыки и описания, которые нас устраивают. Я любящая мать. Я хороший, законопослушный гражданин. Я заботливый человек и искренне хочу, чтобы мои друзья были счастливы. Все эти описания, хоть и верны, не дают полной картины. С обратной стороны персоны находится тень. Она состоит из тех частей нас, которые мы отрицаем и отвергаем. Так как мы не любим думать об этих аспектах, мы вытесняем их в подсознании до момента, пока их появление не с п р о в о ц и р у ю т люди и события. Именно в эти моменты вы ведете себя так, что вас это удивляет или даже пугает. А происходит вот что. Мы склонны проецировать свою тень на других людей. Мы чувствуем необходимость закрыться от других, когда что-то в них служит триггером незнакомых и неприятных чувств. На более глубоком уровне мы злимся на них за то, что они проявили те аспекты нас, которые мы не хотели знать или признавать. Таким образом, ощущение, что вы раздражены по непонятной причине или злитесь на аспекты чьего-то поведения, может подсказывать, Что именно вы боитесь увидеть или найти в себе? Если вы подавляете тень или постоянно проецируете ее, она может стать разрушительной, вызвать у вас депрессию, агрессию к себе или враждебность к другим. Познать и признать свою тень изначально сложно, но это может быть крайне плодотворным и просвещающим процессом. Неосознанно мы тратим очень много энергии на то, чтобы подавлять часть себя. Мы обретем здоровье и адекватную самооценку, когда сможем присвоить все измерения себя, включая склонность к злости, эгоизму, жадности и зависти. В конце концов, научиться признавать полноту собственного «я», все хорошее и плохое, темное и светлое, первый и единственный шаг, психологической интеграции. Упражнение. Обнимите свою тень. Как понять, что пора поработать со своей тенью? Когда вы ловите себя на том, что хотите поставить блок между собой и другими, или начинаете резко осуждать людей, вам стоит остановиться и задуматься. Что-то стало триггером вашей тени. Работа с тенью сложна, потому что задача тени — Защищать вас от проявления личных качеств, которые расстраивают вас, когда вы их замечаете. В конце концов, именно поэтому вы когда-то и загнали их в тёмный угол души. Так что проходите этот процесс осторожно и будьте добры к себе. Найдите спокойное уединённое место и используйте ваш дневник для следующих размышлений. Первое. Вспомните человека, который вызывает у вас сильные неприятные чувства. Он может быть знакомым, близким или не очень, но лучше не членом семьи. Выберите кого-то, на кого вы слишком сильно реагируете эмоционально, чье поведение вас тревожит, чьи черты вызывают отвращение и неприязнь. Это может быть человек из прошлого или настоящего. Главное, чтобы вы замечали существенный эмоциональный заряд возникающие, когда вы о нем думаете. Второе. Определите 3-5 характеристик этого человека, которые особенно вас раздражают. Третье. Теперь проверьте, можете ли вы приписать эти неприятные качества себе. Поищите их в себе. Возможно, они малозаметны и не ярко выражены. Повторите следующие утверждения, подставив эти черты. Я открыт идеей, что, возможно, тоже являюсь. Я открыт идеей, что я тоже могу, пусть даже случайно и в определенных обстоятельствах. Четвертое. Заставьте себя найти три варианта событий, в которых вы проявляете некоторые из этих характеристик. Помните, даже если вы обладаете этими качествами, это только часть вас, а не весь вы. Эти черты личности не обязательно существенные или определяющие. Пятое. Опишите эмоции — гнев, страх, грусть, ревность, зависть, вина, горе, стыд, которые вызвало у вас признание этих качеств. Шестое. Закончите упражнение, повторив следующее сообщение, либо записав его, либо произнеся его вслух. Пусть это сложно, переварить или принять, пусть даже то, что мне открылось, противоречит тому, что я о себе думаю, я всё равно люблю и полностью принимаю себя. Признайте свой свет. В этом разделе мы рассмотрели концепцию тени и поговорили о том, что случается, когда мы разделяем энергетическое и психологическое поле с другими людьми. На самом деле мы проецируем не только нежеланные черты, но и достоинства. Точно так же, как подавленная тень реагирует на триггеры, если вы вдруг чувствуете, что определенные люди для вас особенно привлекательны, это значит, что они символизируют ваше устремление, а также позитивные качества и характеристики, которые вам еще предстоит признать в себе. Это полезная концепция, которую стоит усвоить, потому что она несет ценную информацию для самоактуализации. Чтобы полностью раскрыть свой потенциал, вам нужно для начала идентифицировать свое уникальное переживание осмысленности. Найти его непросто, так что вы можете обратиться к помощи учителей, наставников и ролевых моделей. Искатель мудрости — это человек, который ищет знания во всем, что приносит ему новый день. Как гласит китайская поговорка, из каждых трех встречных один ваш учитель. Исторически, поиски наставника были ключевой частью пути развития и просвещения. К счастью для нас, сегодня мы живем в поистине глобальном сообществе и можем прикоснуться к мудрости всего мира. Мы больше не должны искать учителей, отправляясь в далекие странствия, и наше обучение больше не привязано к географической точке. Мы можем использовать интернет, чтобы искать учителей по всему миру в любых медиа, Ваши виртуальные учителя могут быть людьми, достигшими успеха в выбранной вами сфере или теми, кто создал ваши источники вдохновения. Возможно, вы заметили, что киваете в такт тому, что они говорят, или разделяете их взгляды на их достижения. Если вы глубже заглянете в себя, то поймете, что люди, к которым вас тянет, служат для вас порталами к вашим талантам, интересам и навыкам. Это та песочница, в которой вы хотите играть. И та часть мира, которую вы хотите занять. Можно начать с наблюдения за тем, как они преподносят себя, как выступают и говорят, как взаимодействуют с миром и людьми вокруг. Но то, что вы в конечном счете ищете и обязаны найти, это набор верований, ценностей и модель психологического и духовного роста, соответствующие вашим. Главное, что может сделать любой учитель или пример для подражания — помочь вам открыть уже скрытую у вас мудрость. Никто не может дать вам того, чем вы не обладаете. Они могут направлять вас, но в конечном счете поиск идет внутри вас. Узнать, какие позитивные качества вы активно не проявляете — важный шаг в открытии своих способностей. Пересмотрев слова, образы, события и лица, которые повлияли на вас, вы войдете в контакт со своими устремлениями. Именно благодаря постоянному процессу сбора и изучения внешних материалов вы постепенно находите путь к собственному наследию. Упражнение «Присвоите свой свет». Используйте свой дневник для следующего упражнения. Первое. Подумайте о людях, которые оказывают на вас значительный, и непосредственное позитивное воздействие или о тех, к которым вы испытываете глубочайшее восхищение или приязнь. Второе. В своем дневнике перечислите качества или достоинства, к которым вас тянет. Например, это могут быть цельность, честность, доброта, терпение или мудрость. Третье. Запишите эти достоинства. Затем обдумайте каждое из них и опишите случаи, когда вы проявляли эти качества. Потратьте немного времени, чтобы признать тот факт, что вы обладаете этими чертами, пусть и в небольшой степени. Четвертое. Независимо от того, насколько сложным для вас был пункт третий, постарайтесь поразмышлять, что могло заставить вас подавить эти аспекты личности. Может быть, их критиковали, приглушали или отрицали на каком-то жизненном этапе. Знаком ли вам страх перед собственной силой? Пятое. Подумайте о том, как бы вы могли измениться, если бы приняли эти ранее отрицаемые качества. Какими способами вы могли бы внедрить их в свою жизнь? Как бы вы могли использовать их на благо себе? Шестое. Наконец, спросите себя, если бы я мог полностью проявить эти качества или важное для меня достоинство, где бы я оказался? Что бы я делал? Кем бы я был окружен? Седьмое. Если сможете, вообразите яркую картинку. Опишите или зарисуйте то, что увидели.